Глава 8. На променаде, как здесь называют, то есть в каштановой аллее, я встретил моего англичанина. О! -о, -о" начал он, завидев меня. Я к вам, а вы ко мне. Так вы уж расстались с вашими? Скажите, во-первых, почему всё это вы знаете? спросил я в удивлении. Неужели всё это всем известно? О нет, всем неизвестно.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 Итак, как я ещё не пил кофе, да и вы, вероятно, его плохо пили, то пойдёмте к Оксалу в кафе. Там сядем, закурим, и я вам всё расскажу, и вы тоже мне расскажете. Кафе был в 100 шагах. Нам принесли кофе, мы уселись, я закурил папиросу, мистер Астли ничего не закурил и уставившись на меня, приготовился слушать. Я никуда не еду.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 то вы знаете мы вступаем в сношения даже с людьми нам ненавистными если нас вызывают к тому у необходимость тут могут быть сношения вам неизвестное зависящие от обстоятельств посторонних я думаю что вы можете успокоиться отчасти разумеется что же касается до вчерашнего поступка её тонконечно странен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 Пристально всматриваясь в мистера Астли, мне сдаётся, что вы уже о всём об этом слышали. Знаете, от кого? От самой мисс Полины. Мистер Астли посмотрел на меня с удивлением. У вас глаза сверкают, и я читаю в них подозрение, проговорил он, тотчас же возвратив себе прежнее спокойствие.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 Последнее время, впрочем, я от счастья упустил из виду мистера Астли. Аполиныи всегда была для меня загадкой, до того загадкой, что, например, теперь, пустившись рассказывать всю историю моей любви мистеру Астли, я вдруг во время самого рассказа был поражён тем, что почти ничего не мог сказать об моих отношениях с нею, точного и положительного.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 Почему так струсил генерал? Почему из моего глупейшего шалопайничества они все вывели такую историю? Такую историю, что даже сам Де Грие нашёл необходимым вмешаться. А он вмешивается только в самых важных случаях. Посетил меня. Какого? Просил, умолял меня он, Де Грие, меня. Наконец, заметьте себе,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 чего они испугались какого-то барона? И что ж такое, что генерал женится на мадмуазель Бланш дю Камаж? Они говорят, что им как-то особенно держать себя вследствие этого обстоятельства надо. Но ведь это уж слишком особенно, согласитесь сами. Как вы думаете? Я по глазам вашим убеждён, что вы и тут более меня знаете. Мистер Растли усмехнулся и кивнул головой. Действительно, я, кажется, и в этом гораздо больше вашего знаю, сказал он. Тут всё дело касается одной мадмозель Бланш, и я уверен, что это совершенно истина. Ну что ж, мадмозель Бланш, вскричал я с нетерпением. У меня вдруг явилась надежда, что теперь что-нибудь откроется об мадмозель Полине. Мне кажется, что мадemoiselle Blanche имеет в настоящую минуту особый interest всячески избегать встречи с бароном и баронессой, тем более встреча неприятной, ещё хуже скандальной. Ну, ну. Mademoiselle Blanche traitiva godeva vremesizona уже была здесь в Ролетенбурге. Я тоже здесь находился. Мадмуазель Бланш тогда не называлась, мадмуазель де Комаж. Равномерно и мать её, мадам вдова Комаж, тогда не существовала. По крайней мере, они не были и по мину. Де Грие, де Грие тоже не было. Я печаю глубокое убеждение, что они не только не родня между собою, Но даже и знакомы весьма недавно. Марксизм Дегрейе стал тоже весьма недавно. Я в этом уверен по одному обстоятельству. Даже можно предположить, что он и Дегрейе стал называться недавно. Я знаю здесь одного человека, встречавшего его и под другим именем. Но ведь у него имеет действительно солидный круг знакомств. О, это может быть. Даже мадмозель Бланш его может иметь. На третьего года мадмозель Бланш, по жалобе этой самой баронессы, получила приглашение от здешней полиции покинуть город и покинула его. Как так? Она появилась тогда здесь с перасом одним итальянцем, каким-то князем с историческим именем. что-то вроде Барберини или что-то похожее. Человек весь в перснах и брулянтах, и даже не фальшивых. Они ездили в удивительном экипаже. Мадмозель Бланш играла в 30-40 сначала хорошо, потом ей стало сильно изменять счастье, так я припоминаю. Я помню, в один вечер она проиграла чрезвычайную сумму.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 Но этот раз никто не явился предложить ей руку. В два дня она проигралась окончательно, поставив последние лейдор и проиграв его. Она осмотрелась кругом и увидела подолле себя барона Вурмергельма, который очень внимательно и с глубоким негодованием её рассматривал. Но мадмозель Зельма не разглядела негодования. е обратившись к барону с известной улыбкой попросила поставить за неё на красную 10 люйдоров вследствие этого по жалобе баронессы она к вечеру получила приглашение не показываться более в воксале если вы удивляетесь что мне известны все эти мелкие и совершенно неприличные подробности то это потому что слышал я их окончательно от мистера федера одного моего родственника, который в тот же вечер увёз в своей коляске мадмозель Зельму из Ролетенбурга в спа. Теперь поймите, мадмозель Бланш хочет быть генеральшей, вероятно, для того, чтобы впредь не получать таких приглашений, как третьего года от полиции вокзала. Теперь она уже не играет, но это потому, что теперь у ней по всем признакам есть капитал, который онассужает сдешним игрокам на проценты. Это гораздо расчётливее. Я даже подозреваю, что ей должен и несчастный генерал. Может быть, должен и Дегрея. Может быть, Дегрея с ней в компании. Согласитесь сами, что по крайней мере до свадьбы она бы не желала почему-либо обратить на себя внимание баронессы и барона. Одним словом, В её положении ей все вомянее выгоден скандал. Вы же связаны с их томом, и ваши поступки могли возбудить скандал, тем более что она каждодневно является в публике под руку с генералом или с мисс Полиною. Теперь понимаете? Нет, не понимаю, вскричал я, изо всей силы стукнув по столу так, что горсон прибежал в испуге. Скажите, мистер Астли, повторил я выступление. Если вы уже знали всю эту историю, а следовательно, знаете наизусть, что такое мадмозель Бланш Дюкамаж, то каким образом не предупредили вы хоть меня, самого генерала наконец, а главное, главная мисс Палину, которая показывалась здесь в Оксале в публике с мадмозель Бланш подруку? Разве это возможно? Вас предупреждать мне было нечего, потому что вы ничего не могли сделать, спокойно отвечал мистер Астли. А впрочем, и о чём предупреждать? Генерал, может быть, знает о мадмуазель Бланш ещё больше, чем я, и всё-таки прогуливается с ней и с мисс Полиной. Генерал несчастный человек. Я видел вчера, как мадмуазель Бланш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 уйти от детей, значит уж совершенно их бросить. Остаться, значит защитить их интересы, а может быть и спасти клочки имения. Да, да, всё это правда. Но всё-таки всё-таки О, я понимаю, почему все они так теперь интересуются бабуленькой. О ком? спросил мистер Астли. О той старой ведьме в Москве, которая не умирает. и о которой ждут телеграммы, что она умрёт. Ну да, конечно. Весь интерес в ней соединился. Всё дело в наследстве. Объявится наследство, генерал женится, мисс Полина будет тоже развязана, а дегрее? Ну, а дегрее? А дегрее будут заплачены деньги. Он того только здесь и ждёт. Только вы думаете, только этого и ждёт? Более ничиво ни знаю, упорно замолчал мистер Астли. А я знаю, я знаю, повторял я в ярости. Он тоже ждёт наследство, потому что Полина получит приданое, а получив деньги, тотчас кинется ему на шею. Все женщины таковы, и самые гордые из них самыми топошлыми рабами и выходят.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 Задинесут чемоданы, значит, только что проехал поезд. Но почему она зовёт меня? Она опять кричит: "Смотрите, она нам машет". "Я вижу, что она машет", сказал мистер Аслий. "Алексей Иванович! Алексей Иванович! Ах, господи, что это за олух!" раздавались отчаянные крики с крыльца отеля. Мы почти побежали к подъезду.